Тим Пауэрс, шизофрения, Стимпанк и пираты. Удивительное дело: миллионы людей во всем мире читают Стимпанковские романы, смотрят Стимпанковские фильмы и сериалы, играют в Стимпанковские игры, участвуют в Стимпанковском косплее. Сочетание высоких технологий и псевдовикторианской эстетики, пара и электричество. Завораживает целые толпы. Но лишь немногие помнят, кто дал стимпанку имя, заложил основу этого феномена. Такое ощущение, что целая индустрия сама собой соткалась из воздуха. Появилась из ниоткуда. Это, разумеется, не так. У истоков стимпанка стоят вполне конкретные люди. Три друга писателя из Южной Калифорнии. Ироничный, острый на язык Джеттер, создатель «Ночи Морлоков», «Бегущего по лезвию 2», «Оружие смерти». Джеймс Блейлок, известный в России циклом «Приключения Лэнгдона Сент-Ива», романами «Подземный Левиафан», «Бумажный Грааль» и другими. И, наконец, Тимоти Томас Пауэрс, автор «Врат Анубиса», «На странных волнах», «Ужина во дворце извращений, последние ставки, трех дней до небытия», в феврале 2022 года отметивший свое 70-летие. Дэвид и жирный лошадник. Тим Пауэрс — счастливый человек, который вспоминает о своем возрасте раз в 4 года. Он родился в городе Буффало, штат Нью-Йорк, в високосном 1952 году. Равнёхонько 29 февраля, когда мальчику исполнилось 7 лет, отец Тима сменил место работы, и семья перебралась в Южную Калифорнию. В 11 будущий писатель получил в подарок от родителей Красную планету, один из подростковых романов Роберта Хайнлайна, и пропал. На 10 лет с головой погрузился в мир научной фантастики и фэнтези. По воспоминаниям Пауэрса, за эти годы он освоил всю классику жанра от Лавкрафта до Старджена, от Генри Катнера до Альфреда Бестера. Уже в 1965-м он впервые попытался продать собственный рассказ в журнал, рукопись была отправлена в The Magazine of Fantasy and Science Fiction. Опыт, само собой, оказался неудачным, но отказ на официальном бланке не обескуражил 13-летнего подростка, и с тех пор Пауэрс не оставлял попыток плоть до дебютной профессиональной публикации в мае 1976 -го. Упорство, достойное уважение. В 1970 году Тим поступил на филологический факультет Калифорнийского государственного университета в Фуллертоне, Вскоре в его жизни произошло два поворотных и, рискну предположить, взаимосвязанных события. Во-первых, после десятилетнего запоенного чтения он завязал с фантастикой. В интервью Пауэрс неизменно повторяет. «Нет, я не читаю «Эсфианфи», не слежу за ней, не интересуюсь новинками». Своими любимыми писателями он называет Джона Макдональда, Кингсли Эмиса, Томаса Вулфа, Хантера Томпсона и других представителей условного мейнстрима. Это безразличие к жанру, однако, не помешало Тиму позднее стать преподавателем литературного мастерства в Кларионе, старейшей литературной школе для авторов научной фантастики и преподавателем вполне успешным среди его студентов. Хватает лауреатов Хьюга, Небьюлы и других престижных профессиональных наград. Во-вторых, после поступления в университет Тим наконец свел знакомство с настоящими живыми фантастами сперва с начинающими Джеймсом Блейлоком, подземный Левиафан, бумажный Грааль, машина Лорда Кельвина и Джеттером Ночь Морлоков. «Доктор Аддер. Оружие смерти», а чуть позже — живым классиком Филиппом Диком, жившим в десяти минутах ходьбы от дома Паурса. Это знакомство быстро переросло в настоящую крепкую дружбу. Квартира Паурса превратилась в своеобразный клуб — место еженедельных встреч южно-калифорнийских фантастов. Как пишет Лоуренс Сутин в биографии Филиппа Кинкрада Дика «Жизнь и всевышнее вторжение». Этот неформальный клуб получил шуточное название «Банда вечера четверга» и долгое время оставался чисто мужским, до тех пор, пока в 1980-м среди участников не появилась Сирена Пауэрс, жена Тима. Для Дика работавшего в те годы над самыми интимными, индивидуально окрашенными книгами, трактатом «Экзегеза» и романом, который позже стал трехтомным «Валисом», «Троица молодых фантастов» оказалась идеальной аудиторией для обкатки рискованных философских и богословских теорий. Особенно хорошо для этого подходили добрый католик Пауэрс и ядовитый скептик Джаттер. Впрочем, Дик мало напоминал экзальтированного гуру или безумного пророка, скорее мистификатора и пранкера. По воспоминаниям Паурса, Филипп Кинкред-Дик мог позвонить по телефону среди ночи и огорошить шокирующим откровением. Например, поведать, что на самом деле на Земле живет только 24 настоящих человека, все остальные — симуляция и проекция а на следующее утро, когда от него потребуют объяснений, ехидно высмеять юных подаванов за наивность и легковерие. Или, например, незаметно добавить скобрезную приписку к письму в редакцию, неосмотрительно оставленному Пауэрсом пишущей машинке, и наслаждаться полученным эффектом. В то же время Дик, очевидно, хорошо понимал, чем обязан своим молодым калифорнийским друзьям. В полуавтобиографическом Валисе, сейчас эту книгу, вероятно, отнесли бы к жанру автофикшн, он вывел Тима под именем Дэвид. Этот наивный, добродушный, верующий католик отчасти уравновешивает фигуру нервного, вечно балансирующего на грани паранойи жирного лошадника, альтер-эго самого Филиппа Кинкрада Дика. Супругам Пауэрсом посвящено и переиздание романа «Мечтают ли андроиды об электроовцах», выпущенное под названием «Бегущий по лезвию бритвы» к премьере одноименного фильма Ридли Скотта. Эта книга стала одним из последних изданий, которые увидел Филипп Дик. 2 марта 1982 года, незадолго до премьеры кинокартины, которой предстояло вывести его из научно-фантастического гетто, старшего друга Пауруса, Джаттера и Блейлока не стало. Поваренная книга Эшблеса. Несмотря на то, что в 1976 году с перерывом в несколько месяцев вышло сразу два романа Тима Паурса, Ни авантюрно-приключенческая научная фантастика «Низверженные небеса», написанная под влиянием Рафаэля Сабатини, ни постапокалиптическая эпитафия ржавчиной ажиотажи в фэндоме не вызвали и, по сути, прошли незамеченными. Автор учел свои ошибки и позднее основательно переработал оба романа. Но произошло это уже во второй половине 80-х. Гораздо теплее фэндом принял третью книгу Пауэрса. Фэнтези ⁇ Черным по черному ⁇ Роман удостоился теплых слов писателя Спайдера Робинсона. В ноябрьском выпуске журнала Analog Science Fiction Science Fact. Рецензии в жанровой периодике. А в 1988 попал в перечень 100 лучших фэнтезийных книг Джеймса. Коутерна и Майкла Муркака. Однако первой настоящей удачей Тима Пауэрса стал роман «Врата Анубиса», изданный в 1983 году. Запутанная бурлескная история о путешествиях во времени, эдвардианском Лондоне, мировом заговоре, магии, двойниках и зловещем темном карнавале стала визитной карточкой писателя. И в 1984 году принесла ему недавно учрежденную мемориальную премию Филиппа Кинкрада Дика. Показательно, что первым обладателем этой награды в 1983 году стал Руди Рюкер за роман Софт, а третьим Уильям Гибсон с нейромантом, то есть два из трех ключевых писателей киберпанков. Пока киберпанковское движение штурмовало цифровой фронтир и взламывало код будущего, Пауэрс, со старомодным газовым фонарем и чертежным планшетом археолога обследовал темные, малоизвестные закоулки Лондона XIX века. Подлинные исторические персонажи: Сэмюэль Коллеридж, Лорд Байрон и другие придают повествованию необходимый колорит. А экстраординарные обстоятельства их появления на страницах Врат Анубиса добавляют градус веселому безумию. Именно этого не хватило роману Черным по черному для подлинного успеха. Но центральной фигурой, вокруг которой строится интрига врат, остается поэт вымышленный Уильям Эшблес. Средней руки романтик первой половины XIX столетия, забытый ныне всеми, кроме нескольких университетских профессоров. Эшблесс интересен не столько сам по себе, сколько в роли собеседника и собутыльника великих. Если вспомнить историю банды «Вечера четверга», трудно не заметить, что этот образ имеет некоторые автобиографические черты. Между тем, неудачливый поэт Уильям Эшблесс появился на свет еще в 1972 году и стал совместным детищем двух юных студентов-филологов — Тима Пауэрса и Джеймса Блейлока. «Когда мы с Блейлоком учились в колледже, в университетской газете публиковали стихи», вспоминает Пауэрс в интервью Дэвиду Киртли для подкаста «The Geeks Guide to the Galaxy». 1972 год был достаточно близок к 1968, чтобы эти стихи оставались полной чепухой, о радугах, детях, играющих голышом на пляже и тому подобном. Мы решили, что тоже могли бы писать стихотворения, которые звучали бы очень претенциозно, но на самом деле были бы чепухой. Один из нас писал строчку на листе бумаги и передавал ее другому который писал следующую строчку и возвращал лист обратно. Мы послали пять или шесть стихотворений в газету колледжа, и там их опубликовали. Но нам нужно было имя для нашего поэта. Я предложил составить его из двух слов, как в фамилиях Longfellow или Wordsworth. Один из нас выбрал слово «пепел», «эш», а другой «благослови», «блэс», bless мне кажется, звучит лучше, чем «блэсэш». Вдохновленные первым успехом, Пауэрс с Блейлоком продолжали публиковать стихи в университетской многотиражке и свернули эту затею не из-за угрозы разоблачения, и не потому, что их замучила совесть, а только тогда, когда редакция отклонила очередную подборку. Кроме того, Они выступали с публичными чтениями сочинений Эшблоса, объяснив отсутствие автора тем, что их друг-поэт слишком уродлив и слишком стеснителен, чтобы лично появляться в аудитории. По воспоминаниям Паурса, публика принимала стихи тепло и только возмущенно шикала на чтецов, когда те разражались хохотом на какой-нибудь особенно заковыристой строфе совершенно недостойное поведение, оскорбительное для их несчастного, уродливого друга. Пауэрс вспомнил про Эшблеса много лет спустя, когда поэту романтику «Изврат Анубиса» понадобилось имя. По стечению обстоятельств почти одновременно в издательство «Эйсбук» поступила рукопись романа Джеймса Блейлока «Подземный левиафан» где фигурировал безумный поэт, носивший, как трудно догадаться, ту же фамилию — Эшблес. Заинтригованный таким совпадением редактор списался с авторами. В итоге друзья сошлись на том, что в обоих романах упоминается один и тот же персонаж. Осталось только объяснить себе и читателям, как это возможно. Основное действие врат Анубиса разворачивается в 1810-х. А тот Эш о котором идет речь в подземном Левиафане, жил в 1960-х. Игра продолжается до сих пор. Эш превратился в своего рода счастливый талисман. Блейлок и Паурус стараются упомянуть его в каждом своем романе. Просто на удачу. В 2001 году друзья писатели даже Выпустили скромным тиражом поваренную книгу в памяти Уильяма Эшблосса, включающую кулинарные рецепты, приписываемые поэту: письма, эссе и полные негодование-комментарий самого Эшблосса, особенно Уильяма расстроил заголовок книги: Какое, к чертям, мемориал, если я еще не умер? Пар и электричество. В 1987 году, когда киберпанковское движение Уильям Гибсон, Брюс Старлинг, Руди Рюкер, Пэт Кэддиган, Джон Ширли и другие, пребывало на пике славы, а в редакцию журнала «Локус» поступило письмо. В кратком пересказе его смысл сводился к следующему. «Все вокруг говорят о киберпанках, и они...» Конечно, славные ребята, хотя пишут — неважно. Но ведь в современной американской фантастике есть и другая группа авторов, сочиняющих прорывные нонконформистские тексты. Вспомните романы «Ночь Морлоков», «Гомункул», «Врата Анубиса». Все эти книги связывают место действия — викторианский или эдвардианский Лондон и обостренный интерес к эстетике, пара и электричества. Чем не новое литературное движение? Почему бы не назвать этих писателей каким-нибудь звучным словом, например, стимпанками, от английского «стимпанк», «стимпар» и «панк», «панк»? И не присмотреться к их творчеству повнимательнее. Автором этой эпистолы, скорее шуточной, чем возмущенный, стал Джеттер, самый саркастичный из банды «Вечера четверга». Тем не менее, его голос был услышан. Американская фантастика конца 80-х остро нуждалась в новых героях. Киберпанки, подуставшие от шумихи и разочаровавшиеся в своем движении, приняли вызов. В 1990 году Уильям Гибсон и Брюс Стерлинг выпустили стимпанковскую машину различий. И все заверте, как писал Аркадий Аверченко, по другому поводу. Стимпанк превратился в узнаваемый жанровый маркер, популярный коммерческий бренд. Разумеется, большинство стимпанковских фишек придумано задолго до того, как воззвание Джаттера появилось на страницах Локуса. Тим Пауэрс охотно признает приоритет Майкла Муркака с Повелителем Воздуха. И Гарри Гаррисона с романом «Да здравствует трансатлантический туннель. Ура!». Историки вспоминают Павану, Кита Робертса, «Машину пространства», Кристофера Приста и другие книги, близкие по стилю и антуражу. Более того, романы первых сертифицированных стимпанков мало похожи на то, что мы называем стимпанком сегодня. Тим например, абсолютно безразличен к альтернативной истории и паровым технологиям. Чудесные события объясняет вмешательством сверхъестественных сил, старается придерживаться подлинных исторических фактов. А Юлю Верну предпочитает Рафаэля Сабатини. Очевидное сходство книг Джеттера, Блейлока и Паурса объясняется вполне прозаично. В конце 1970-х редактор Роджер Элвуд задумал цикл фантастических романов о короле Артуре, перевоплощающемся на протяжении всей истории Англии, и обратился с этой идеей к Джеттеру. Тот сразу загорелся идеей, начал собирать материал, и натолкнулся на книгу британского журналиста, основателя журнала «Панч» Генри Мэйхью. «Лондонский труд и лондонская беднота. Энциклопедия условий жизни и доходов тех, кто работает, тех, кто не может работать, и тех, кто не будет, не хочет работать», изданную в середине XIX века. Своей находкой Джеттер поделился с друзьями. Хотя серия Элвуда так и не была запущена, тщательное исследование деталей жизни лондонского дна, мира воров, проституток, пивоваров, золотарей, дворников, показалось молодым писателем золотой жилой. в итоге Пауэрс использовал собранную мейхью фактуру во вратах Анубиса, Джеттер в ночи Морлоков, а Блейлок в Гамункуле. Иными словами. Все решило чистое совпадение. Будущие стимпанки просто оказались в нужное время в нужном месте. Если бы книгу Мейхью нашли молодые авторы детективов, это, вероятно, привело бы к появлению каких-нибудь работ в стиле нео Шерлока Холмса, признается Пауэрс. У нас не было никакой общей задачи, никакой повестки дня. Другие люди восприняли концепцию стимпанка и перенесли ее в самые разные сферы. В самом начале у нас не было не только цели, но даже уверенности, что из этого хоть что-нибудь получится. В этой реплике, конечно, есть доля кокетства. Вольно или невольно, в шутку или всерьез. но именно Джеттер, Блейлок и Пауэрс запустили маховик индустрии, заложили основу последнего по-настоящему востребованного направления в поп-культуре XX века. Как бы ни открещивались отцы-основатели, стимпанк живет, развивается, по сей день захватывает все новые территории. И конца этой истории твоть фу пока не приведется. Странные волны, странные берега. Рождение стимпанка не единственный случай, когда Тиму Пауэрсу выпал шанс прославиться далеко за пределами фантастического гетто. Второй такой эпизод связан с кинокартиной режиссера Роба Маршалла Pirates of the Caribbean On Stranger Tides. В российский кинопрокат четвертая часть франшизы Пираты Карибского моря вышла с подзаголовком на странных берегах. На самом деле. Оригинальное название позаимствовано у одноимённого романа Пауэрса, изданного в 1987 а то, в свою очередь, из стихотворения небезызвестного Уильяма Эшблеса. «And armless soul may drift on stranger tides, then those men know of and be overthrown, but winds that would not even stir a hair». Речь в этом отрывке идет о душах, дрейфующих по волнам, более странным, чем те, что ведомы людям. On Strange Tides, разумеется, переводится дрейфовать на странных волнах. Инопереводчики просто подошли к делу спустя рукава и поленились как следует вникнуть в контекст. В цитрах фильма Тим Пауэрс указан как один из авторов первоначальной идеи. Однако в своих интервью он признается, что создатели картины спокойно могли бы обойтись и без него. Ни не Пауэрс придумал капитана черную бороду. Ни Пауэрс придумал источник молодости. Ни Пауэрс придумал пиратов. Все это можно было взять, что называется, из открытых источников. Безвозмездно, то есть даром. А от оригинальной истории на экране остались рожки до да ножки. Но нет, продюсеры не забыли писателя. Заключили с ним договор и даже пригласили вместе с женой на съемки. Представили Джонни Депу и Пенелопе Круз, стремительно пробегавшим мимо по каким-то своим актерским делам. Не исключено, однако, что дело тут не только в широко известной щедрости, И великодушие топ-менеджеров киноиндустрии Walt Disney Pictures. Давным-давно в одной далекой галактике у Тима Пауэрса уже покупали права на медийное использование романа на странных волнах. Сюжет книги, как водится глубоко переработанный, лег в основу компьютерной игры Тайна острова Обезьян которую в 1990 году разработала и издала компания Lucasfilm Games. В 2009 она же подготовила ремейк игры The Secret of Monkey Island Special Edition. Покупка опциона на книгу накануне начала съемок четвертой части «Пиратов» позволила Диснею избежать лишней правовой неразберихи. Сам Пауэрс, впрочем, в нюансы не вникает, а к любым переработкам романа относятся с истинно христианским смирением. Снимайте хоть музыкальное кукольное шоу, от книги не убудет. История очень показательная и вполне типичная для автора. Пауэрс блестяще задает направление, собирает каркас, который можно наполнить любым содержанием. А когда первоначальный импульс приводит к результату, имеющему мало общего с замыслом, добродушно пожимает плечами «А что делать? Такова судьба». Так вышло со стимпанком, так было с фигурой Уильяма Эшблесса, так получилось и с воплощением романа «На странных волнах». Но ошибкой было бы считать писателя фаталистом, покорно плывущим по течению. У него есть четкая, хорошо продуманная творческая кредо, система взглядов, личный свод правил, которых он строго придерживается на протяжении многих десятилетий. Временная шизофрения. По словам Паурса, его работа над очередным романом обычно начинается с чтения научно-популярной литературы. Точнее, с поиска странных, нелепых, логически необъяснимых фактов, событий, не имеющих очевидного смысла. К примеру, современники отмечали, что Эдвард Тич по прозвищу Черная борода», Гроза Морей и главный антагонист в романе «На странных волнах», добавлял в ром оружейный порох и зачем-то поджигал свою бороду во время схватки. Можно предположить, что старый пират поступал так в приступе берксеркского безумия, или допустить, что он действовал с холодным расчетом, вполне обдуманно, выполняя некий жизненно важный магический ритуал. Тим Пауэрс предпочитает второй вариант. По уважительным причинам я нахожу полезным подходить к литературной работе в состоянии временной, параноидной шизофрении, рассказывает он в интервью журналу «Локус» — быть параноидальным шизофреником с 9 до 5, а потом снимать смешную шляпу, идти ужинать и вести себя как нормальный человек. Каждое утро я езжу на работу в паранойю, а вечером возвращаюсь домой. В психиатрии это состояние называется апофении, в антропологии — гиперсемиотизацией, Болезненная тяга к поиску несуществующих взаимосвязей. Привычка различать знаки там, где их на самом деле нет и не предвидится. Лица в облаках, голоса в шуме прибоя, тайные послания тамплиеров в скучных бухгалтерских документах. Удобный метод. Достаточно собрать материал, дать волю воображению, и сюжет сложится сам собой. Только одна проблема. Войти в состояние гиперсемиотизации не так уж трудно, а вот выбраться из него гораздо сложнее. Есть риск навсегда остаться в дурацкой шляпе с охапкой безумных конспирологических теорий наперевес. Однако Тим Пауэрс давно нашел рецепт, как не застрять в этом бутылочном горлышке. Парадоксально, но как читатель, автор «Врата Нубиса», Терпеть не может аллюзии, актуальные метафоры, подтексты. Не надо крутить постмодернистскую фигу в кармане. Я не хочу никаких намеков на то, что автор на самом деле говорит о католической церкви, о Джорджи Буше или о размерах стаканов для безалкогольных напитков в Нью-Йорке. Если вы планируете поделиться своим мнением о феминизме, проблемах меньшинств или о войне во Вьетнаме, Напишите роман о феминизме, меньшинствах и войне во Вьетнаме. Для этого совсем не обязательно сочинять сагу о Межзвездной империи, которая возникнет через пять тысяч лет. В хорошей книге или хорошем фильме совы должны быть ровно тем, чем кажутся, утверждает Пауэрс. Каждый раз, когда писатель ведет себя легкомысленно, язвительно, ломая четвертую стену. Я начинаю по-настоящему раздражаться. Я думаю, Черт возьми, сколько я заплатил за эту книгу? Я заплатил за шоу. Я заплатил не за то, чтобы ты подмигивал мне поверх страницы. Его выводит из себя даже коронная фраза I'll be back, которую Арнольд Шварценеггер повторяет в каждой части терминатора. А зато Уильям Эшблес, то и дело, выскакивающий, словно черт из табакерки, почему-то не раздражает. Как гласит известный мем, «Вы не понимаете, это другое». Своеобразные психологические качели. С одной стороны, Пауэрс изобретательно и бережно выстраивает на страницах своих книг связи, которых не существует в реальности. С другой стороны, адрес отказывается угадывать заложенный коллегами-фантастами подтекст. Можно упрекнуть его в непоследовательности, в двойных стандартах. Но если такой подход помогает сохранить баланс, не скатиться в одну из крайностей, как друг и учитель Филипп Дик, сохранить душевное здоровье, почему бы нет? Наоборот, переключение между рабочим и будничным режимом — отличный лайфхак для тех, кто не хочет окончить свои дни комфортабельной палате с мягкими стенами. Подозреваю, политики, журналисты и шоумены всего мира давно пользуются этим методом. Правда, судя по невеселым результатам, с переменным успехом. 22.02.2022.